Кристель Дабо. Сквозь зеркала. Обрученные холодом. Книга первая. Тетралогия. Перевод с французского Ирины Валеевич. Второе издание, исправленное. Москва. Компас-гид. 2018 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.